Глава 30. Заславский был не один. Из-за его спины выглядывала заплаканная Мария. Оба подчеркнуто вежливые, отстраненные чужие. Я, делая вид, что не догадываюсь о причине визита, пригласил их в гостиную. Там они одновременно опустились на диван и хором сказали «Мы ненадолго». «Как вам будет угодно?» Принимая правила игры, ответил я. Мария потупилась, Заславский смущенно потер мочку уха. «Роб, мы тут по щекотливому вопросу». После затянувшейся паузы сказал он «Если что не так, ты не обижайся. Не хочется тебя оскорблять. Возможно, мы ошибаемся. Когда дело касается этой безмозглой девчонки, все может быть». Я понял, что речь идет о Варе. Решил облегчить им задачу. Сказал, «На этот раз она не солгала. Мы действительно решили пожениться». Мария ахнула и залилась слезами. Заславский испуганно вытаращил глаза. «Роб, надеюсь, ты шутишь?» Вибрирующим голосом спросил он. вовсе нет», — ответил твердо я. «У меня нет выхода. Варя беременна». Заславский испуганно переглянулись и хором закричали. «А тебя?» «Ну, разумеется. Аборт делать поздно, поэтому счел своим долгом жениться». Выплел я и подумал, будь что будет, но если будет плохо, Мархалёва точно прибью. После моего сообщения Мария схватилась за сердце, закатила глаза и начала сползать с дивана. Заславский бросился к ней и закричал «Воды!». Я помчался в кухню. Когда вернулся с водой, Мария пришла в себя. Она снова рыдала, теперь уже на плече мужа. «Роб», — сказал Заславский, — «нам нужно поговорить. По-мужски. С глазу на глаз». «Хорошо», — ответил я. Мы пошли в кабинет, рыдающая Мария осталась в гостиной. Заславский, скрывшись от глаз жены, повел себя, как обычно. Дружески хлопнув меня по плечу, он усмехнулся и миролюбиво спросил, словно речь шла не о его дочери. «Роб, зачем тебе это нужно? Она ж девчонка, соплячка. В голове один ветер». С ней столько проблем. Роб, ты мне не чужой. Как брату тебе, говорю. Такой жены и врагу не пожелаю. Я стоял на своем. Ребенку нужен отец. Отец? Не проблема, успокоил меня Заславский. Думаешь, я с моими связями не найду внуку отца? Конечно, найду. Два счета на Варьке, Женю. Еще очередь женихов соберется. Роб, речь идет не о ней. Речь идет о тебе. Смотри на вещи проще. Я удивился. «Виктор, если ты просто смотришь на жизнь, чем я тебя не устраиваю? Ни алкоголик, ни наркоман, еще молод, полон сил, имею большие перспективы в науке, квартиры есть, жену обеспечу. Мы завидная пара, я надежный, семью не брошу, налево не пойду. Соглашайся!» Заславский махнул рукой. «Роб, все равно эта свиристелка через год тебя кинет и найдет молодого, вот увидишь». «Тем более, тогда о чем вы переживаете?» «Жизнь длинная, может, тварь выйдет замуж еще двадцать раз. Разводы нынче в моде. Чем плохо, что я, мудрый и опытный, буду ее первым мужем? Дам девочке путевку в жизнь. Если смотреть на вещи просто, вопрос законный». Заславский не сразу нашел, что возразить, но нашел. «Роб, я-то как раз не против, ты знаешь меня», — криво усмехаясь сказал он. «Но есть же еще Мария. Она ваш брак не переживет». «Она не может тебя простить. Ты же был нашим другом». «Уже был?» — удивился я. «И был, и остаешься», — рассердился Заславский. «Роб, не придирайся к словам. Маша, наконец, ревнует. Ты же с молоду волочился за ней. Ваш брак с Варией она воспринимает как измену, твою измену». «Можешь успокоить ее. Скажи, что я выбрал Варю только потому, что она на нее похожа». «Роб, перестань. Варя копия я». К тому же для дочери Маша не о таком мечтала мужа. Я усмехнулся, а Заславский зло сплюнул и заключил. Все, маразм цветет. К тому же, мужа, уже рифмы говорю. Видишь, Роб, до чего ты меня довел? Ты сам себя довел, не согласился я. Как ты воспитывал дочь? Дрессировал, как тигра в цирке, вот и получай. Третий закон Ньютона. Всякое действие вызывает равное противодействие. Заславский вздохнул. «Но Варя опровергает этот закон. Мое действие просто тьфу в сравнении с ее противодействием». «Так у всех родителей», — успокоил я. «Роб, но мне от этого не легче», — завопил Заславский. «Короче, Варя тебе не жена. Выбрось это из головы. Не делай глупостей. Договорились?» «Нет». «Ты знаешь меня. Если мой локомотив летит, бесполезно передвигать стрелки». Отрезал я... Удивляясь образности своего мышления, видимо, сказалось общение с Мархалевой. Он изумился: Вот как. Да, только так. Заславский задумчиво на меня посмотрел и произнес уже очень спокойно. Роб, запомни, никто не даст тебе жениться на варе. Только через мой труп. В его спокойствии было слишком много угрозы. Я повторил про свой локомотив и добавил, «Впрочем, Виктор, сам выбирай, или Деля, или Варя. В любом случае, мне пора жениться». Заславский вздрогнул и побледнел. «Ну, роб, ты даешь!» — Рявкнул он и вылетел из кабинета. Мельком заглянув в гостиную, он крикнул жене на ходу. «Маша, нам пора!» И решительно проследовал в прихожую. Мария испуганно взглянула на меня. Не выдержав ее взгляда, я отвел глаза. «Ах, Роберт!» — вздохнула она и поспешила за мужем. Проводив Заславских, я заглянул в спальню. Мархалева и Кристи сидели на балконе и о чем-то оживленно беседовали. Им хорошо, пригоренился я. Но почему у меня одни неприятности? С какой ненавистью смотрела на меня Мария? И что она обо мне теперь думает? Робби! Увидев меня, воскликнула Кристина. Посмотри, какое чудо! Бури как не бывало! Действительно, стояла прекрасная погода, небо очистилось. Выглянуло солнце, зато собрались тучи в моей душе. Вы добились своего, сказал я Мархалёвой. Теперь я круглый дурак. Вы, кстати, тоже. Неужели он сразу согласился? разволновалась она. Я развел руками. Том-то и дело, что нет, даже тогда, когда я сказал ему про Делю. Еще не вечер, пролетая мимо меня, сообщила Мархалева. Согласится, обязательно согласиться. Куда вы? закричал я. Ответила она почему-то Кристине. «Ну, дорогуша, страшно спешу по делам, но наш разговор мы продолжим, поэтому не прощаюсь». «Ну и наглость!» – поразился я и напомнил. «Вы мне что-то хотели сказать?» «Обязательно!» – оптимистично воскликнула Мархалева. «Расскажу обязательно! Без этого я не могу! Встретимся позже!» И она убежала. Я был потрясен и действительно чувствовал себя круглым дураком. «Похоже, меня обвели вокруг пальца», — сообщил я Кристине и, ничего не объясняя, отправился в кабинет. В тот день Бархалёва не пришла. Не явилась она и через день, и через два. Как ни странно, не тревожили меня и Заславские. Даже Варя куда-то пропала. Сначала я нервничал, метался, плохо ел, почти не спал. Хотел то Заславскому звонить, то Аделине, то Тамаре. Но, слава богу, никому не позвонил. Дня через три успокоился и засел за работу. И наступила благодать. Все вошло в свое русло. Хаос сменился порядком. Я потерял счет дням. Работа лечит меня. Все забылось настолько, что можно было бы сказать, я жизнью доволен. Если бы не мать со своей богатой невестой, до да звонки дебила, который по-прежнему сообщал, что я попал, меня можно было бы причислить к счастливым. Все шло своим чередом. Я работал, Кристина ежедневно получала корзины. Так продолжалось до тех пор, пока не позвонила Тамара. Она снова потеряла свою подругу. Я сказал, что страшно зол на Мархалеву, что она меня выставила дураком и ничего не объяснила. «Еще не вечер», — заверила Тамара. «Тоже сказала и она. Вы просто одним языком говорите». «Еще бы! Сорок лет знаем друг дружку». Ты, Роберт, не волнуйся. Если Сонька вцепилась во что-то, ничем ее не отцепить. Я задумался, хорошо ли это для меня. Тамара же заверила, что очень хорошо. Скоро ты узнаешь. Пообещала она, после чего я решил, раз на сцену выступила госпожа Мархалева, значит, опять жди неприятностей. Сейчас начнется. И началось. В тот же день явился муж Кристины. Я думал, что его неожиданный визит касается развода. Выяснилось наоборот. «Ты должен уговорить Кристию сегодня же со мной помириться», заявил Максим. «Тебе что ли должен?» Скрывая радость, поинтересовался я. «Кристине», — пояснил он, явно считая себя подарком. «Скажи ей, что все неплохо вышло». У меня зачесались кулаки, но ради счастья сестры пришлось сдержаться. Только-то позволил себе сказать... «Ты-то уж точно неплохо порезвился с молоденькой. Но каково было Кристине?» «Зато я понял, как сильно ее люблю. Иди, скажи, пускай домой собирается. Только осторожно скажи, чтобы она от радости не уписалась. Слишком много мнишь о себе», — буркнул я, опасаясь как раз того же. Однако Кристина удивила меня. Она и не собиралась радоваться. Более того, разозлилась и затопала ногами. «Не хочу с этим мерзавцем даже разговаривать!» Торжествуя, я подумал. «Знай наших, что ломается!» Усмехнулся Максим, узнав результат моего похода. «Правильно, пусть поломается, и ее черед!» «Зря, что ли, баба страдала!» «Пусть воля поквитается!» «А ты скажи ей, что я подарок принес!» Хорош подарок!» «Теперь точно дрогнет Кристинка!» Расстроился я и сообщил про подарок. «Сестра даже ухом не повела!» Плюю я на его подарок, сказала она, но на самом деле не плюнула, а решительно изрекла. Пусть катится Кабелина. Я поспешил к Максиму. Дело приняло, неожиданный поворот. Не буду скрывать, я чувствовал свою вину и немного разволновался. Не переборщил ли с корзинами, с чего Кристия стала смелой такой. Вот что, Максим, шепотом попросил я. Иди сам с ней потолкую, что-то Кристина не в духе. Он пошел, но разговор у супругов сразу не заладился. Я уже так разволновался, что против всех своих правил решил подслушать и не поверил своим ушам. Это была не моя сестра, совсем другой человек. Она утратила в общении с супругом былую скротость и, говоря языком современным, совершила крутой наезд. Складывалось впечатление, что Кристина не воздает Максиму по заслугам, не наказывает заблудшего мужа, а действительно не собирается мириться». Она так рискованно отчитывала своего Макса, что я струхнул и сбежал в кабинет. Не мог больше слушать. Меня охватила настоящая паника. Что Кристи делает? На что рассчитывает? Начиталась мармеладных записок? По всему получается, что виноват я. Не пошла сестре впрок моя забота. Не выдержав неизвестности, я вернулся под дверь и начал подслушивать снова. Максим уже умолял взбунтовавшуюся жену, даже грозил упасть на колени. «Бесполезно!» Кристина стояла на своем и твердила «Я тебя уже не люблю!» В растерянности я метался под дверью, не зная, что предпринять. Ругал себя, ругал Кристину. «Что я наделал? Что творит она?» «Сейчас Максим разозлится и точно бросит эту дурочку!» Так и вышло. Сшибая меня с ног, из комнаты вылетел Максим и, рявкнув «Да пошла ты!» умчался в прихожую. Я приоткрыл дверь и пытливо посмотрел на Кристину. «Он ушел?» — спросила она. В прихожей хлопнула дверь. «Ну, судя по всему, да», — ответил я. «Какое счастье!» — обрадовалась Кристина. «Меня прошиб пот».